Глава четвертая. О победе. В военном деле есть корень и есть ветви. Больше всего необходима верность долгу, смекалка и отвага. Верность долгу оставляет врага в одиночестве. Оставшись в одиночестве, он и наверху, и внизу сможет опереться лишь на пустоту, ибо народ покинет его, попрячется». Отцы и старшие братья станут на него из-за этого одиночества гневаться. Умники будут его осуждать, и в душе его поселится беспокойство. Смекалка позволяет познать смену момента. Кто познает смену момента, тот узнает, как пустое сменяется полным, как расцвет сменяется упадком. Тот узнает, что надлежит делать сначала, что потом, что вдалеке и что вблизи, за что взяться и что оставить. Отвага позволяет принять решение. Тот же способен принять решение, тот способен уподобиться грому и молнии, ураганному ветру и проливному дождю, стать неудержимым, как горный обвал, стремительным, как орел бьющий птицу. Ударом когтей убивает на повал, а попадет в дерево и дерево в щепки. Смекалка позволяет узнать еще и следующее. За народом не водится постоянной отваги, как не водится и постоянной трусости. Когда в нем есть жизненная сила, тогда он крепок, а когда он крепок, в нем появляется и отвага. Если же в нем нет жизненной силы, он слаб, а когда он слаб, в нем проявляется трусость. Основания же, по которым имеют место трусость или отвага, слабость или сила, чрезвычайно тонкого свойства, и все же их нужно знать. Ведь отвага зовет к битве, а трусость зовет к бегству. Кто бился и победил, тот бился отважно а кто бился и побежал, тот бился трусливо. Трусость и отвага непостоянны, они мгновенно появляются и мгновенно проходят, и никто не знает их путей, один лишь мудрец ведает их природу. Искусный правитель отличается от неумного тем, что он способен придать народу жизненную силу, тогда как неумный лишь отнимает у него эту жизненную силу. То есть один способен увлечь толпу на борьбу, а другой не способен сделать этого. И в таком случае, даже если у этого правителя большое войско, много солдат, он все равно не победит. Ибо большое войско и множество солдат, если они не способны к борьбе, не лучше войска малого. От многочисленности бывают как успех, так и неудача. Это все равно, что ловить рыбу в глубокой пучине. Велика пойманная рыба, зато велика и опасность. Кто же искусен в ратном деле, кто умеет вселить боевой дух в каждого солдата, к тому и самые последние людишки стекаются за столи, чтобы встать в сражении на его сторону» как если бы их толкала на это некая сила. И тот, кому благоприятствует судьба, сумеет выбрать правильный момент для битвы и удержать народ в узде, на поле боя. Во всяком ратном деле главное использование своего положения. Использование же своего положения заключается в том, чтобы слабость противника обратить в свою силу, а замысел противника – обратить себе на пользу. Тот, кто способен разобраться в своем положении и использовать его для победы, становится непобедимым. Тот же, кто непрестанно побеждает, зовется одухотворенным, а кто одухотворен, тот не может быть побежден. Во всяком жратном деле главное – это непобедимость – Возможность непобедимости кроется в нас самих. Возможность потерпеть поражение содержится в нашем противнике. Мудрец всегда предельно внимателен к своему положению, хотя он не всегда может привести противника в удобную для себя позицию. И когда он со своим искусством оставаться непобедимым встречает неспособного превзойти его противника – Войско его не несет потерь. А победа одного войска всегда означает потери в другом. Войско, стремящееся нанести поражение другому войску, должно передвигаться скрытно, быть собранным и спаянным. Скрытно расположенное войско всегда держит победу над открыто передвигающимся. Собранное войско всегда победит войско рассеянное. Спаянное войско всегда осилит войско разобщенное. Так ведет себя хищный зверь. Прежде чем пустить в ход свои зубы, рога, когти или клыки, он прячется, скрывается, приседает и залегает в траве, чтобы одержать победу.